«Это так, святой отец», — сказал рыцарь, — «но ведь черт подстерегает нас именно за исключительными занятиями. <свят> Ты сам знаешь, что он всюду бродит, так и лев рыкающий». «Ну, но пусть зарычит, коли посмеет», — сказал монах. «От моей веревки он завизжит, как как визжал от кочерги святого Думстана». «Я сроду не боялся ни одного человека, не боюсь и черта с его тьфу, приспешниками, молитвами святого Дунстана, святого Дубрика, святых Венебальда и Венефреда, святых Суиберта и Уиллика, а также святого Фомы Кенского, не считая моих собственных малых заслуг перед Богом, я ни во что не ставлю чертей»